Я ухожу из дома. Я ушёл из дома. Я играл в гостиную, вел себя очень хорошо. А потом пришла мама и стала меня ругать. И только потому, что я опрокинул бутылку чернил на новый ковер. Тогда я заплакал и сказал ей, что уйду, и что они обо мне еще пожалеют. А мама сказала, «Ну вот, провозилась тут с тобой, а уже поздно, мне надо идти в магазин». И она ушла. Я поднялся к себе в комнату, чтобы собрать все, что мне понадобится, когда я уйду из дома. Я взял свой ранец и положил в него красную машинку, которую мне подарила тетя Ложи. Провоз на пружинке от маленького поезда с товарным вагоном. Единственным, который мне сохранился. Потому что другие вагоны поломались. И кусок шоколада, который оставался от полдника. Еще я взял свою копилку. Ведь мало ли что. Может быть, мне понадобятся деньги. И ушел. Мне повезло, что мамы не было. Она бы, конечно, запретила мне уходить из дома. Я вышел на улицу и пустился бежать. «Мама и папа очень огорчатся, но я вернусь не скоро Только когда они станут старыми, как бабуля. А я буду богатым. У меня будет большой самолет, а еще большая машина и свой собственный ковер, на который я смогу опрокидывать чернила. И они страшно обрадуются, когда меня увидят». Так я бежал, бежал и добежал до дома Альцеста. Он сидел перед дверью своего дома и ее пряник. «Ты куда?» Спросил Альцеста и откусил от пряника большой кусок. Я ему объяснил, что ушёл из дома и спросил, не хочет ли он пойти вместе со мной. «Когда через много-много лет мы вернемся», — сказал я ему, — «то будем очень богатыми. У нас будет собственный самолет и машина, и папа и мама так обрадуются, что больше никогда не станут нас ругать». Но Альцест не хотел никуда уходить. «Ты с ума сошел», — сказал он мне. «Моя мама готовит на ужин тушеную капусту с салом и сосисками. Не могу же я уйти». Тогда я попрощался с альцестом. Он помахал мне свободной рукой, потому что другая у него была занята. ей он заталкивал в рот остаток пряника. Я повернул за угол и ненадолго остановился, потому что из-за альцеста мне тоже захотелось есть. И я съел кусочек шоколада. Это придаст мне сил для путешествия. Я хотел уехать далеко-далеко, очень далеко, где меня не найдут мама с папой. В Китае или в Аркашон. Мы там были в прошлом году на каникулах. Это от нас ужасно далеко, И там есть море и устрица. Но чтобы уехать далеко, надо купить себе машину или самолёт. Я присел на край тротуара, разбил копилку и посчитал деньги. Надо сказать, что на машину и самолётах было недостаточно, поэтому я зашёл в кондитерскую и купил себе шоколадный эклер, который оказался очень вкусным. Когда с эклером было покончено, я решил, что дальше буду двигаться пешком. На это уйдёт много времени. Но раз мне не надо, не возвращаться домой, не идти в школу. У меня его теперь полно. О школе до сих пор я ещё не думал. Я представил себе, как завтра в классе наша учительница скажет, «Бедный Николя, ушел совершенно один, совсем один и очень далеко. Он вернется богатым, с машиной и самолетом, и все будут говорить обо мне. Все будут за меня беспокоиться, а Альцест еще пожалеет, что не пошел со мной вместе. Это будет очень здорово». Я все шел и шел, но уже начал уставать, а потом, честно сказать, получалось идти не очень быстро, потому что у меня не очень длинные ноги, не то что у моего друга Миксана. Но ведь не могу же я попросить Миксана, чтобы он одолжил мне свои ноги. Это размышление навело меня на другую мысль. Ведь я мог бы попросить кого-нибудь из друзей одолжить мне велосипед. Я как раз проходил мимо дома Клотера. У Клотера классный велосипед. Весь желтый и блестит. Жаль только, что Клотер не любит одолжить свои вещи. Я позвонил в дверь к Клотеру, и он сам не открыл. «Смотри, Николя!» Сказал он. «Тебе чего?» «Твой велосипед», — объяснил я. И Клотер захлопнул дверь. Я снова позвонил, но Клотер не открывал. Тогда я надавил пальцем на кнопку звонка и больше его не отрывал. Я слышал, как в доме мама клатера закричала клатер иди же, открой наконец дверь!» Клотер открыл, но, похоже, он был не рад опять меня увидеть. «Мне нужен твой велосипед, Клотер», — сказал я. «Я ушел из дома. Мои папа и мама будут ужасно страдать, но я вернусь через много-много лет, буду очень богатым, и у меня будет собственный автомобиль и самолет». Клотер мне ответил, чтобы я заходил после того, как вернусь, когда буду очень богатым, и тогда он мне продаст свой велосипед. Предложение Клотера меня не очень устраивало, я подумала, что мне надо найти денег, а если у меня будут деньги, я смогу купить у Клотера велосипед. Клотер очень любит деньги. Я задумался, где же взять денег. Никакой работы для меня сегодня не было, потому что был четверг. Тогда я подумал, что можно продать игрушки, которые лежали у меня в ранце, машинку тёте... И лажи, и паровоз с товарным вагоном. На другой стороне улицы я заметила магазин игрушек и решил, что там, наверное, моя машина и мой поезд могут кого-нибудь заинтересовать. Я вошел в магазин, и очень симпатичный господин улыбнулся мне и сказал, «Хочешь что-нибудь купить, малыш? Шарики или мяч?» Я ему ответил, что совершенно ничего не хочу покупать, а наоборот, хочу продать свои игрушки. Открыл ранец и выложил машинку, и поезд на пол перед прилавком. Симпатичный господин наклонился, посмотрел, удивился и сказал, «Но, малыш, ведь я не покупаю игрушки, я их продаю». Тогда я у него спросил, где же, интересно, он находит те игрушки, которые продает. «Но, но...» — растерялся господин. «Я их не нахожу, я их покупаю». «Вот и купите мои», — сказал ему я. «Но, но...» — опять повторил господин. «Ты просто не понимаешь. Я их покупаю, но не у тебя. Тебе я их продаю, а покупаю на разных фабриках, а ты...» а то есть Он остановился, а потом сказал. «Ты это потом поймешь, когда вырастешь?» «Ведь этот господин не знал, что когда я вырасту, мне больше не понадобятся деньги, потому что я буду богатым, с автомобилем и самолетом». Я заплакал. Господин очень расстроился, сходил за прилавок и принес мне оттуда маленькую машинку, а потом сказал, что мне пора уходить» потому что уже поздно, ему надо закрывать магазин. Что такие клиенты, как я, это очень утомительно, особенно после целого рабочего дня. Я вышел из магазина со своим поездом и двумя машинками очень довольный. Действительно, было уже поздно, начинало темнеть. На улицах никого не было, я бросился бежать. Когда я прибежал домой, мама меня отругала, потому что я опоздал к ужину. А раз так, обещаю. Завтра же уйду из дома. Папа и мама будут страшно мучиться, а я вернусь через много-много лет, стану ужасно богатым, и у меня будет собственный автомобиль и самолет».